Глава тридцать девятая. На секунду все остолбенели, глядя на пластину Магаскупа, на которой было заметно движение слабо мерцающих переплетённых линий. Но потом Мэридис отпрянула кровать и охнула, и начала оседать. Аргант в это время оказался прямо передо мной, закрывая от меня фога, его прибор и призрака. Я не успела испугаться. Наоборот. «Мне было ужасно любопытно, но ничего не видно из-за широкой спины Райделя». «Думаете, это она?» — хрипло спросил Аргант. «А у вас в доме больше одного призрака, лорд Райдель?» — уточнил дрожащим голосом Фок. Дракон прошел вперед и взял магоскоп в свои руки. Мэридис упавшая на кровать, застонала, и доктор поспешил к ней на помощь. «Я же подошла к Арганту». глядя, как мерцающие линии на приборе растворяются у дальней стены. «Почему она тебя не заметила?» — спросила я почему-то шепотом. Райдель пожал плечами, а я вновь ощутила исходящий от него запах специй. Мысль о том, что это может быть парфюм Мэридис, тут же убила мое любопытство. Я отошла на несколько шагов, чтобы его не чувствовать. «Итак, призрак существует». подытожил Фок, пришедший в себя за время, пока приводил Мэридис в чувство. Но по какой-то причине Моргрейн на данный момент не представляет опасности ни для кого в доме. «Ужасно. Я больше не смогу спать в одиночестве», — прохныкала рожеволосая. «Я думаю, в святилище драконьей усадьбы найдется что-нибудь про заклятие, завязанное на крови». Продолжал доктор, не обращая на нее внимания. «Я сегодня же приступлю к исследованиям. А вам, лорд, я бы настоятельно рекомендовал покинуть Грайхолд, пока мы не найдем что-нибудь существенное». Аргент прошагал к нему и вернул магоскоп. «Спасибо за совет, Лоури. Я останусь здесь. Но, думаю, присутствие целителя нам не помешает. Сообщите об этом своей сестре». Убедившись, что мы с Меридес не намерены терять сознание, дракон увел с собой доктора. Рыжеволосая напоследок смерила меня оценивающим взглядом и, ни слова не говоря, уцокала в свою комнату. После того, как мы попрощались с Фогом, я просмотрела отчёт о скаменоломне и уверилась, что дождь не мешает добыче скальта, а Райдель снова приступил к обучению Мэридис. Но занятия после встречи с призраком шли не очень, судя по тому, как они в этот раз затянулись. Из открытой двери гостиной то и дело доносились жеманные женские всхлипывания. Смотреть, как Райдель утешает девушку, у меня не было желания. Так что ужинала я в своей комнате. Когда в доме все стихло, я строго приказала призраку не высовываться и пустилась на поиски Арганта. Фок был прав. «Пусть уходит из Грайхалда и ухаживает за своей рыжей красоткой где-нибудь подальше от меня». Дракон был в кабинете. В коридор из-под двери пробивалась полоска света. А еще запах. Тот самый запах специй, что уже начинал меня раздражать. Я распахнула дверь без стука. В конце концов, это и мой кабинет тоже. Аргант сидел за столом, упираясь лбом в сложенные руки. Он снял пиджак и закатал рукава рубашки, и тугие мышцы снова на секунду поймали мое внимание. Но я тут же переключилась на кое-что другое. В воздухе растекался прозрачный фиолетовый дымок, густо пахнущий специями. При виде меня Райдель обескураженно поднялся. Во взгляде карих глаз промелькнуло что-то странное, как будто он не верил, что я пришла. «Какого демона ты тут устроил?» Я прошла к окну и резко распахнула створки, стараясь не вдыхать дым. «Что это за дрянь?» Дракон уже вышел из-за стола и приблизился ко мне. Вместо ответа он усмехнулся и покачал головой. «Ты пришла». Он был серьёзен, но от бархатного тона, которым это было сказано, у меня по рукам побежали мурашки. «Я пришла сказать, чтобы ты уходил из Грайхолда, и желательно как можно быстрее. Забудь о проклятии». «Я его не боюсь», — пробормотал Аргант, внимательно разглядывая меня, словно в первый раз. Его глаза блестели, но красный огонек в них спал. «Я волнуюсь не о тебе. Просто не хочу, чтобы в моем доме происходило...» Я сделала неопределенный жест рукой. это не потребство это и мой дом тоже отстранённо заметил райдель ненадолго я собираюсь оставить грайхолд за собой он снова покачал головой слабо улыбаясь не понимаю зачем забирать один только Грайхолд, когда тебе уже принадлежит все я вгляделась в его лицо с сожалением понимая, что к этой красоте невозможно привыкнуть. Она всегда будет притягивать. И не только меня одну. Я хочу, чтобы этой дряни не было в моем доме. Аргант как будто не слышал меня. Он поднял руку и провел кончиками пальцев по моей щеке. Прикосновение вышло неожиданно нежным, совсем не таким, какое я ожидала от грубого дракона. похожа на цветок, который растет высоко в горах. Горная лилия. Скромный, изящный и очень редкий. Я замерла в изумлении. Выходят эти красивые губы способны говорить не только гадости?